Глава 50 Бридали встретили всей семьей. Алиса не стала заявляться сюрпризом. Ей было необходимо встретиться с ними. Она позвонила Полу, сообщив, что приедет через полтора часа, проигнорировав удивление в голосе друга. Ночь — не лучшее время для визита, однако ждать невозможно. Рэдисон Ройл сверкал люксовыми интерьерами безупречным классическим декором. Саша поднялся с Алисой. Персонал не задавал лишних вопросов, предпочтя пропустить печально известную Эли Сэмон и многократного чемпиона мира по плаванию по их делам. Появившиеся позже фотографии пары в интерьерах пятизвездочного отеля породили лавину слухов об интрижке «Счастливо женатого хоканина питая версию от давней интрижки Элис Эммон и Александра Хоканина, Дверь номера распахнула пол, мазнул взглядом по вошедшей парочке. Алиса понимала, что выглядит не лучшим образом. В простеньком платье, толстовке, доходящем до края подола, в грубых мартенцах, взлохмаченная, заплаканная, с отеками на лице. Впрочем, сосед видел ее и в более непрезентабельном виде. Мария стояла у высокого окна. Через дымчатые шторы сверкали огни Невского проспекта. Артур сидел на диване, закинув ногу на ногу, отбивая костяшками пальцев ритма вайп-аут легендарных The Ventures. «Добрый вечер», — сказала Элис, отчетливо понимая, что вечер вовсе не добрый для всех участников этого странного шоу. «Еще раз прими наше соболезнования». Проговорила Мария и порывисто обняла. Элис не отпрянула. Приняла объятие и легко обняла в ответ. Почему? Не смогла бы ответить. «Я хочу знать, кто мой биологический отец. Кто такой Максимилиан Бридель?» Элис села напротив Артура и уставилась в упор, не мигая. Саша находился рядом, словно тень. Лишь тепло ладони передавало, что он — человек из плоти и крови. Он близко, он не оставит, не отступит, даже если земля разверзнется под ногами. На заднем плане, за границами пересеченных взглядов Элис Эммон и Артура Бернанда Бриделя, послышался фразеологизм на немецком языке, смысл которого был едва уловим, но точно неприличен. Пол не сдержал эмоций. «Мы можем говорить при Александре?» спросила Мария. Ничего удивительного в том, что Сашу узнали, не было. Алиса кивнула. Они могли говорить при Саше. Вернее, без него она не могла говорить. А прямо сейчас и дышать. «Мама рассказала тебе», начал Артур. «Папа», ответила Алиса, Подчеркнув интонацией папа, не отец, биологически или нет, а папа. Что тебе известно? Издалека зашла Мария, прощупывая почву для дальнейшего разговора. Только имя. Позволь. Артур посмотрел на жену, так кивнула, и он продолжил. Мы учились в Женевской консерватории, все вместе. Я, Максимилиан. «Мария и твоя мама». Алиса не удивилась. Естественно, мама училась в консерватории. Она играла второй концерт для скрипки Венявского. Скорее удивляло то, что дочь всю свою жизнь верила, мама не имеет музыкального образования. Музыка обошла ее стороной. Обтекла, как воды дачного озера «Утиный островок». «Максимилиан Бридель...» Артур поднял взгляд к потолку, потом посмотрел на Марию, ища помощи. «Не знаю, как это сказать по-русски». «Троюродный племянник Артура», — помогла Мария. «У Бриделя запутанное генеалогическое древо», — пояснила она. Алиса лишь кивнула. «Первый Бридель упоминался в 1450 году. Это однажды рассказывал Пол. После пятой пинты он любил поболтать о славных, доблестных предках. Тяжело представить разветвление семейного древа Бриделей. Мы познакомились в Женеве, когда Максимилиан поступил в консерваторию. К тому времени я закончил два курса. Твоя мама и Максимилиан учились вместе. Он ухаживал за твоей мамой. Они были красивой парой. «Блистательным дуэтом», — продолжил Артур. «Играли дуэтом?» Алиса на мгновение расширила глаза, глянула на пола Тот стоял у боковины дивана и шарил по карманам брюк, искал сигареты. Привычка, от которой обещал отказаться каждый Новый год, но так и не отказался. «Да, твоя мама — талантливая скрипачка, не такая, как Анна или ты» но очень-очень талантливая. «Но Максимилиан...» «Максимилиан гениален!» «Артур!» — воскликнула Мария, словно услышала крамолу. «Он гениален!» — настаивал на своем отец Пола. «Гениален и одержим!» От этих слов Алиса невольно сжалась, стало неожиданно душно и одновременно стыла.